Охранный экип торчал на своем месте, похожий на памятник мировому милитаризму. Если бы какой-то скульптор решил отлить такое из металла. Черный непроницаемый облегченный экзоскелет с тонированным бронестеклом, полностью закрывающим лицо. В руках куцый бельгийский автомат f 2000 с подствольным гранатометом. На поясе кобура с глоком и нож той же формы в пластиковых ножнах, закрепленный на черной разгрузке. Еще на кибе висели подсумки с гранатами, чехлы с запасными магазинами, наручники в чехле, стреляющий электрошокер-тайзер и куча всякого другого барахла, предназначенного для уничтожения либо нелетального обезвреживания противника. Академик Захаров не поскупился на снаряжение для своего детища. Пибов он производил сам для охраны подземной лаборатории, а также для продажи торговцам и хозяевам сталкерских баров. В производстве модель относительно недорогая, надежная, максимально точно выполняющая приказы того, кто в ее программе указан как хозяин. А что еще надо заказчику? Послушный боевой раб, отлично умеющий убивать и усмирять, больше он ни на что не способен. Профессор Кричетов брезгливо сплюнул на пол. Из человеческого у него немного осталось, язвить, когда Захаров либо его дочь проходят мимо, и плеваться. Один раз точно в макушку академика попал. После чего тот уменьшил подачу влаги в ротовую полость своего пленника. Теперь плеваться стало непозволительной роскошью для постоянно пересохшего рта. И вязкие, клейки мерзкие слюни приходилось копить часами, чтобы в один прекрасный момент коротко и наглядно показать свое отношение к происходящему. Хотя, понятное дело, это никого не трогало. Кибу вообще было по барабану. «Хоть об плюсе. Хоть со своего пьедестала сверзись, он и не почешется. У него задача простая — уничтожать все, что движется, кроме хозяина и его дочки. А харчки, беспомощные четверти человека, закрепленные на вершине системы обеспечения, — это не движение, а так, ерунда какая-то, не стоящая внимания. Впрочем, академик Захаров обрубок своего ученика беспомощным не считал потому, когда его самого либо его дочки-стервы не было в лаборатории, на пост заступал этот кип. Просто на всякий случай, мало ли. И что не считал беспомощным, это правильно. Крещетов улыбнулся растрескавшимися губами. Живой враг — всегда опасный враг, даже если у него нет конечностей и двух третей туловища. Академик Захаров это прекрасно осознавал, но желание издеваться над поверженным и униженным противником было сильнее. «Ты поплатишься», — прошептал Кречетов. «Ты ответишь за все. Дай только дождаться удобного момента». Он расхохотался и тут же поморщился от боли. Нижняя губа лопнула. Из трещины вытекла капля крови, пробежала по подбородку, шлепнулась на пол. Киприш чуть повел стволом автомата в сторону Кречетова, словно фиксируя события. Но автомат через секунду... Вернулся в прежнее положение. Обрубок не опасен. Пусть делает, что хочет. Наверняка такая установка была записана в матрицу Киба. Что ж, чем хуже для него и всей этой проклятой лаборатории. Профессор Кричетов просто ждал момента. Долго ждал. Много минут, часов, дней. Каждый из которых он отмечал за зарубкой в мысленном календаре. И он дождался. Внезапно в помещении стало теплее заметно теплее. Прямо скажем, жарко стало. Кричетов это кожей почувствовал. Словно в печь заглянул. И залип, ощущая, как расплавленный металл дышит огнем в лицо. Кип тоже заволновался. Ситуация была нестандартной, и полуробот-получеловек завертел головой, того и гляди отвалится от столь интенсивного вращения. В рации, закрепленной на плече киба, раздался приглушенный голос и не понять. Как и текст, тем голосом вещаемый. Профессор лишь смог разобрать тревога, нападения, вертолеты, напалм и приказываю прибыть. Кип, воодушевленный приказом, сорвался с места и помчался к выходу из лаборатории. Но ну, к того, разом стало все понятно. Хватило информации, услышанной из рации. Получается, те, кто разрушил научный комплекс Захарова, но не смог уничтожить его укрытие, решили доделать свою работу. То, что это не какие-то местные группировки решили выкурить академика из его норы, было очевидно. Хоть и крутые те же Борг и Воля, но Напалма у них точно нет, как и вертолетов. Значит, это госструктуры решили окончательно свести счеты с непокорным ученым и его командой. Но того было наплевать на то, что будет с академиком и его престижью. Наконец, свершилось то, Чего он так долго ждал? За ним впервые за много дней никто не присматривал, кроме равнодушного ока видеокамеры, вмонтированной в потолок. Но академику Захарову сейчас явно не до того, чтобы следить за камерами, потому имело смысл воспользоваться единственным шансом прямо сейчас. И, Кречетов воспользовался. Он открыл рот и сильно клацнул зубами. «И еще раз, и еще». При этом керамика с нижних резцов крошилась от нагрузки, на которую не была рассчитана, обнажая стальные коронки с нереальными показателями твердости, закаленные в жаре, а потом прожженные молниями электрода. Подобные манипуляции с коронками из нихенола придали и без того твердому сплаву дополнительные характеристики прочности. И сейчас профессор этими коронками методично разрушал верхний резец, Из канала которого был удален нерв, а в образовавшейся полости несколько лет назад Кречетов тщательно спрятал ключ к возможному спасению. Профессор предполагал, что в его жизни может возникнуть ситуация, когда он будет полностью обездвижен. Конечно, он не думал, что однажды лишится трех четвертей тела, но просчитал досконально, что делать в ситуации, когда, например, будет крепко связан и не сможет шевельнуть ни рукой, ни ногой. И даже по этому случаю сделал одно изобретение. Последний удар по резцу был особенно сильным. Зуб треснул, порвав десну, из которой обильно полилась кровь. Но профессор продолжал бить по резцу еще яростней, пока не почувствовал, что во рту что-то шевелится. Это было очень непросто создать колонию микроскопических наноботов, способную принимать мысли-сигналы хозяина. Только его, никого другого. А еще эта колония должна была после расконсервирования очень быстро вырасти до размеров организма, способного приносить пользу хозяину. И Кречетов нашел способ, как это сделать. На боты питались органикой, поэтому кровь, что текла из травмированной десны, почти моментально исчезла, зато шевеление во рту стало намного ощутимее. Микророботы-репликаторы, каждый из которых был размером с молекулу, Сейчас пожирали кровяные клетки и плодились делением, отчего их колония стремительно увеличивалась в размерах. Через несколько минут профессор почувствовал, что шевелящаяся субстанция во рту стала размером с конфету. Больше ждать было нельзя. наноколония колония выросла до тех объемов, когда ей уже не требовалась легкоусвояемая пища в виде крови. Сейчас она уже готова была к самостоятельной охоте. Еще немного — и начнет сжать изнутри слизистую оболочку рта вместе с мясом. Ара!» Кречетов с наслаждением сплюнул и увидел, как на пол шлепнулся серый влажный комок, который от удара тут же расплылся по плитке, словно чернильная клякса. Впрочем, в форме кляксы колония наноботов оставалась недолго. Почти сразу ее капли начали стягиваться к центру, и менее чем через минуту на полу лежал небольшой, нервно вздрагивающий шарик, цвета неважной стали и покрытой патиной. «Ты слышишь меня?» И на нервничая послал мысленный сигнал Кречетов. «Расчеты расчетами, испытания испытаниями, но никто не мог предсказать, как поведет себя единственный опытный образец после многомесячного анабиоза в зубном канале». Прошла секунда, вторая, третья. Профессор сглотнул кровавый комок мысленно ругая себя. Ну что, стоило потратить какие-то несчастные несколько миллионов долларов, создать вторую, дублирующую колонию и запихнуть ее в соседний зуб? По крайней мере, был бы второй шанс, если с первым отрядом на набутов что-то пойдет не так. Пожадничал тогда. И вот результат. Захаров далеко не дурак. Ему одного взгляда будет достаточно, дабы понять, что это за серый шарик лежит на полу его лаборатории. И тогда придется умирать долго, в ужасных мучениях. Старый садист не раз это обещал. Когда человека пытают, страдает не тело, а мозг, который принимает болевые сигналы от повреждаемых органов. Потому совершенно необязательно иметь тело для того, чтобы испытать все прелести изощренной пытки. С возможностями академика Захарова одного лишь мозга будет вполне достаточно. Трещитов успел за несколько секунд прокрутить все это в голове, когда снизу, от подножия колонны, на которой находился бюст с плоти, пришел ответ «Да». Само собой, это была не человеческая речь, а некий мыслеобраз, означающий положительный ответ на заданный вопрос. Но мыслиобраз понятный, хорошо читающийся, правда слабый, но был голоден и запуган, как и любой ребенок, едва появившийся на свет». Кречетов так назвал свое детище, еще когда проектировал его. НАП – аббревиатура от Нанобот. Что может быть проще? И теперь было нужно, чтобы искусственно созданное новорожденное существо максимально быстро адаптировалось к окружающей реальности и спасло своего создателя. Ты можешь двигаться. Если бы у Кречетова были ладони, они бы сейчас непременно вспотели от волнения. Но ладони не было зато мелкие капли пота выступили на лбу. Одна из них сейчас медленно текла по брови. Неприятно щекоча кожу, но вытереть ее было нечем. Да. Хорошо. Ты молодец. У тебя все получится. Ученый ощутил слабую волну удовольствия, коснувшуюся его мозга. Нап был контактен. Нап отвечал на вопросы. Нап был готов действовать. Но у него было слишком мало сил для того чтобы выполнить необходимое, это было очевидно. И тогда Кречетов максимально сильно ударил нижними резцами по осколку верхнего зуба, торчащего из десны, вбивая его в и так кровоточащее мясо. Но то кровотечение практически остановилось, она был голоден. Боль пронзила верхнюю челюсть по ощущениям до самой макушки, ударила изнутри по глазным яблокам так, что перед ними заплясали яркие звезды. Но цель была достигнута. Кровь в хлынула из раскуроченной десны. Хорошая кровь, настоящая, полноценная. Захаров, создавая колонну жизнеобеспечения для живых останков своего ученика, постарался, чтобы из жидкости, которой эта колонна была заполнена, в верхнюю четверть тела, оставшуюся от кричатого, поступала идеальная биологическая жидкость. Без хорошего кровоснабжения мозг работает плохо, а профессор хотел, чтобы его ученик страдал полноценно, осознавая свою абсолютную беспомощность. И сейчас старания бывшего учителя сыграли кречетову на руку. Рот почти сразу заполнился теплой кровью, и ученый несколько смачно плюнул. Попал хорошо, почти рядом с набом. Ешь. Разумную колонию наноботов не пришлось долго упрашивать. Серый комок с Лизи вполз в кровавое пятно, И оно исчезло буквально за пару секунд. Нам был очень голоден. Еще. Это была не просьба, требование. Что ж, дети всегда что-то требуют от родителей, даже если эти дети искусственные. И родители должны выполнять их требования, коль не хотят впоследствии однажды услышать что-то типа «Да пошел ты!» Я не просил меня синтезировать. В этом Кречетов был абсолютно уверен. Высасывая кровь из раны, исплевывая ее на пол снова и снова, до тех пор, пока не почувствовал сильное головокружение, явный признак скорой потери сознания. Похожая система, преобразующая в кровь заполняющую колонну искусственную биологическую жидкость, перестала справляться с рассчитанной нагрузкой. Это почувствовал и НАП. «Тебе плохо?» — раззвучало в голове Кречетова. «Чем я могу помочь?» Несмотря на головокружение... Ученый невольно улыбнулся. «Что ж, не зря он в свое время потратил столько времени, денег и нервов для того, чтобы создать свое детище. Родителям всегда приятно, когда созданное ими существо оправдывает ожидания, даже если оно совершенно не похоже на них». «Ты можешь помочь», — отозвался Кречетов. «Нужно сделать вот что».